Думай как хочешь, но мы сами себя обманули. Бугор раскинулся в мягком кресле и перекатывал в ладонях золотую рюмку с коньяком. Мы взяли из каждого кибера по чуть-чуть. Остальное выбросили ночью на улице в Тауне. Так вот, в госпиталь не вернулось ни одной железки. Народ всё подобрал и пустил в дело. Насколько у кого фантазии хватило. Черный рынок забит деталями роботов. Никто не знает, что с ними делать. И это хорошо. Но мы же могли собрать двух киберов. Жадность губит. Мы и сейчас можем. Скупаем все это барахло, кладем Конону на верстак. Нет, скупать нельзя. Если не имется, пусть твои люди выигрывают это в карты. В кости, на пари, но только не покупают. Не вижу разницы. Люди покупают то, что им нужно. Это след. Понимаешь? Четкий и жирный след, который ведет прямо к нам. А в карты можно выиграть любую гадость. Не важно, что она тебе не нужна. Ее можно снова поставить на кон. Интерес в самой игре, а не в выигрыше. По-моему, ты становишься параноиком, мрак. Естественно. Ставки слишком высоки. Может, ты ещё не осознал, но ставка Свобода и Бессмертие Бугор. Свобода и Бессмертие.